Захлестнула шелком мельфомена Окна храмины своей. Черным табором стоят кареты, На дворе мороз трещит. Все космата, люди и предметы, И горячий снег хрустит. Постепенно челядь разбирает Шуб медвежьих вороха. В суматохе бабочка летает, Розу кутают в меха. Модной пестриди, кружки и мошки, Театральный легкий жар. А на улице мигают плошки, Нетяжелый тяжелый валит пар. Кучера измаялись от крика, И храпит, и дышит тьма. Ничего, голубка, эвредика, что у нас студеная зима. Слаще пенье итальянской речи Для меня родной язык, ибо в нем таинственно лепечет чужеземных арф родник. Пахнет дымом бедная овчина, от сугроба улица темна из блаженного певучего. Прина к нам летит бессмертная весна чтобы вечно ария звучала ты вернешься на зеленые луга и живая ласточка упала на горячие снега. Как землю где-нибудь, Небесный камень будет, Упал опальный стих, Не знающий отца, Неумолимая находка для Творца, Не может быть иным, Никто его не судит.